Глава девятая. Утром следующего дня Гуров позвонил Виктору Покровскому, чтобы еще раз уточнить диспозицию и порядок действий на сегодня. Кроме того, Льву хотелось услышать голос Покровского, приблизительно оценить его психологическое состояние и настрой. Для опытного сыщика и телефонного разговора достаточно. А Гуров, к тому же, неплохо знал Виктора. Результатами Лев остался доволен. Покровский, конечно же, нервничал. Кто бы на его месте сохранял абсолютное спокойствие? но держал себя в руках. Пожелав другу удачи, Лев договорился о встрече в 8 часов вечера, после того, как деньги попадут к похитителям, и Покровский переговорит по телефону с дочкой. Но на этот раз светиться на почтовой Гуров не захотел. Договорились встретиться в небольшом скверике между Малой Ордынкой и Пятницкой, которые Гуров и Кричко давно облюбовали и даже называли кабинетом на пленэре. Станислав должен был подтянуться туда же. Скверик со старинной церквушкой был хорош еще и тем, что все подходы к нему великолепно просматривались. И если бы похитители задумали прицепить покровскому хвост, сыщики легко бы обнаружили это. И Лев, и Станислав прекрасно умели засекать наружку, тем более непрофессионально поставленную. Того, что хвостик могут навесить ему самому, или другу и соратнику, Гуров не опасался. Противник не мог ничего знать об их со Станиславом в сегодняшних планах. Отаскаться за ними целый день по всей Москве. Да так, чтобы не заметили, кишка тонка. Да и смысла большого в том, чтобы плотно пасти их с Крячко не просматривалось ни с какой стороны. Сыщики разделились. Крячко остался в управлении для взаимодействия с Лисицыным, который с непреклонностью бульдозера продолжал взламывать файлы Светы Покровской в поисках чего-нибудь интересного. Степень интересности как раз и должен был определять Станислав. Второй его задачей было выяснение текущих координат незадачливого воздыхателя Светланы, Андрея Александровича Трошина. Это только на первый взгляд такая задача была пустяковой. Но если прикинуть, сколько в столице Трошиных, фамилия-то не из экзотических, равно как и имя, сразу становится ясно, что придется попотеть. Но Гуров был уверен, Станислав справится быстро. Чего-чего, а упрямство и въедливая целеустремленность другой соратнику было не занимать. Сам же полковник Гуров отправился, следуя совету Петра Орлова на поиски вечного студента с золотыми руками Владика М. Льву повезло: ознакомившись в деканате Филфака МГУ со списками студентов-третьекурсников дневного отделения, он легко обнаружил единственную подходящую кандидатуру Владислава Медведева. Свой интерес к студентам филологам перед симпатичной секретаршей деканата Гуров даже мотивировать не стал. Ссылки на некую туманную оперативную необходимость. Вкупе с его служебным удостоверением хватило выше крыши. Но вот светить свой интерес к конкретному студенту Медведеву полковник Гуров не хотел. К чему осложнять парню жизнь? Тут ведь проявляется оборотная сторона уважения с оттенком робости. Раз милиция заинтересовалась человеком, значит, что-то с ним неладно. И придется ему не сладко. Ведь что думает о милиции средний российский обыватель? Да то, что всемогущие менты могут засадить в кутузку кого угодно, когда угодно и за что угодно а под настроение так и ни за что. Самое интересное, что подобные представления предельно далеки от истины. Какие там клеш ему всемогущие? Отъявленных и патентованных бандюганов и то не сразу и не запросто на нару упечешь, а только строго соблюдая гражданские права и процессуальные нормы. Вот, кстати, во многом поэтому полковник и старший оперуполномоченный Лев Иванович Гуров несколько недолюбливал УПК и массу служебных инструкций, стоящих на страже гражданских прав законченных мерзавцев, по которым скамья подсудимых давненько горечими слезами обливается. Шерифом на Диком Западе со своей клиентурой, ей-богу, проще разбираться было. Только демонстрировать заинтересованность именно во Владиславе Медведеве не понадобилось. В списке были указаны адреса студентов, и через пять минут полковник Гуров, покинувший деканат, уже звонил коменданту общежития гостиничного типа на улице Островитянинова. Медведев оказался иногородним и проживал там. Коменданту Лев представился родственником Светланкиного однокурсника. Мол, в столице проездом и хотелось бы увидеться со Славиком, если тот не укатил куда на каникулы. Снова повезло. Никуда из Москвы Владислав Медведев пока мест не уехал. И, по словам коменданта, в данный момент находился в своей комнате на четвертом этаже. Уехал как раз его сосед по двухместному номеру что и вовсе было замечательно. Никто не помешает разговору. Ругая про себя последними словами хулиганов, похабивших его пижу Лев Гуров отправился в Беляево. В метро он не попадал давненько и, выбравшись на свет Божий, с десяток минут приходил в себя от толкотни и поголовного истеричного хамства своих невольных попутчиков. Но за десять минут пешего хода от станции Беляева до модерновой башни общежития успокоился. Лишний раз с элегической грустью отметив про себя. Не та стала Москва. Далеко не в лучшую сторону изменилась, но... Что поделаешь? Легко миновав о камуфляженного охранника на вахте, тот, взглянув на гурувские корочки, лишних вопросов куда, кому и по какой надобности, задавать не стал. Лев поднялся на четвертый этаж и постучался в дверь с номером 430. Никакой реакции. Но и сомнений никаких. Хозяин комнаты был дома. Возможно, даже не один, а в развеселой компании. Из-за двери в бодром маршевом ритме и с весьма солидной громкостью доносилось хоровое пение. Точнее, надрывный ор. «Пустим петуха на потроха. Неплохо получится уха. Вон стоит ольха. На ольхе даха. Ловит в той дахе блоху сноха». Гуров поморщился, постучал сильнее. Незапертая дверь, открывающаяся вовнутрь, от его стука послушно отворилась. Лев пожал плечами и вошел в комнату. Нет, компании, слава богу, не наблюдалось. На одной из двух кроватей лежал, вытянувшись во весь рост, худощавый черноволосый парень в полосатой тельняшке и плавках. В зубах он сжимал дымящуюся сигарету. Судя по атмосфере, напоминающей венерианскую, парень сторонником здорового образа жизни не являлся, и сигарета была далеко не первой. Выглядел парень так, словно последние два месяца он то ли слишком мало ел, то ли слишком много пил. Впрочем, не исключены и обе эти причины. В изголовье кровати стояла табуретка. На табуретке заполненная окурками консервная банка из-под кильки в томате. И приличный кассетный магнитофон, из которого как раз и доносился молодецкий хор с пафосом и темпераментом мартовских котов, горланящий о геройском подвиге чьей-то снохи. Парень, Смотрел на магнитофон внимательно, словно микробиолог на опасную бактерию под микроскопом. И взгляд у него был весьма характерным, даже красноречивым. Точно он долго жевал что-нибудь вроде куска мыла, посыпанного сахаром, и никак не мог выплюнуть. Эпическая картина с петухом, ольхой и блохой ему была чем-то явно не по нутру. В руках парень держал тетрадку с ручкой. Он поднял на появившегося невесть откуда Гурова взгляд печальных карих глаз. Выключил магнитофон и, тяжело вздохнув, с грустью произнес. Что? Опять из-за неуплаты? Ну нет у меня денег. Хоть режьте, хоть выгоняйте. Стипендия, сами знаете, кошкины слезки. Колыма хорошего нет, не нашел пока. Конкуренция высокая. Так что в одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи. Выселяйте. Только ночевать мне негде. Если в сквер к метро пойти, так менты повяжут. Они сейчас злые, как осенние осы. Захомутают ППСники и на паспорт не посмотрят. Вдруг я террорист, а паспорт поддельный. Сами же меня из ментовки вытаскивать будете. Оставили бы меня в покое, а? Придет перевод из дома, заплачу. За все три месяца. Вот гадом буду, если совру. Как только, так сразу. Что, здороваться не обязательно? Мещанский предрассудок? С добродушной улыбкой поинтересовался Лев. Долговязый парень чем-то сразу понравился Гурову. Не собираюсь я тебя отсюда выгонять. Живи себе, сколько влезет. А что касается карманной блохи, так вон какие специалисты имеются. Выведут вредную насекомую, это только попроси. Гуров насмешливо кивнул в сторону умолчего магнитофона. «Так вы не из АХЧ?» – радостно воскликнул парень. «Ой, здравствуйте! Меня Владиком зовут. Можно Славой? Это как вам удобнее». Он скачал с кровати и протянул Гурову руку. То, что посетитель не имеет отношения к административно-хозяйственной части и, следовательно, не собирается снимать с него за долги последнюю тельняшку, так обрадовало Владислава Медведева, что он даже не спросил, кто это к нему заглянул. «Ну раз как мне удобнее», – удовлетворенно подумал Гуров, – «значит, ты-то мне и нужен». «А меня зовут Лев Иванович». Гуров пожал протянутую руку, снова улыбнулся. «Я старший инспектор пожарной охраны. Ага, есть еще такая». «Провожу плановую проверку вашей общаги. Иду вот мимо по коридору, а у тебя, Слава, из-под двери дым клубами валит. Решил проверить, не пожар ли. Одного понять не могу. Как ты здесь без противогаза выживаешь?» «Да, накурил», – смущенно развел руками Медведев. «Хоть топор вешай. Я, когда работаю, вообще много курю». Он ткнул рукой, зажатой между пальцами и все еще тлеющей сигаретой, в затихший манитофон. «Мол, вот она, работа» провалиться бы ей в тарсарары. Выражение лица у Владислава стало несколько напряженным. Пожарный все-таки. Пропесочить сейчас за курение в комнате. Будто коменданта мало. «Ну тогда дай-ка и мне сигаретку», сказал Гуров. «А то я купить забыл». «Чем пассивным курильщиком быть, твою отраву вдыхая, лучше уж активно отравиться самому. Не так обидно». Медведев весело рассмеялся и протянул Льву пачку Петра. Такой нетипичный инспектор пожарной охраны начинал нравиться студенту. Гуров без всякого удовольствия закурил. Чего не сделаешь до налаживания контакта. А я грешным делом решил, что ты вот, это самое, не знаю, как назвать, для собственного удовольствия слушаешь. С изумлением сказал Гуров про несчастного убиенного петуха. Только удивился. С чего вдруг у тебя такая постная физиономия? Словно тебе, любимая подруга, сексуальную голодовку устроила на неопределенный срок. «Скажете тоже, для удовольствия», грустно усмехнулся Медведев. «Это мне на кафедре, тему для сообщения на межвузовской конференции подбросили. Насильно навязали, не откажешься. Если удачно выступлю, обещали автоматом хвост подчистить. Все другие отказались. Почему? Тема слишком убойная. Семантический анализ текстов рок-групп, предпочитаемых подростками с дефектами умственного и психического развития. Проще говоря, какие песенки и каких с позволения сказать исполнителей любят дебилы и специнтернатов для умственно отсталых. Вот я и наслаждаюсь творчеством Сергея Шнурова, разных кровостоков, дерьмостоков, биопсихозов, барбитур и прочей прелестью в том же духе. Имя же им – Легион. Хоть убейте, не пойму, что тут можно анализировать. Они ведь даже материться толком не умеют. Авторы этой пакости по причине скотского хамства, зоологической тупости и пещерного невежества. Эти качества свойственны им ничуть не в меньшей степени, чем их аудитории. Словом, одни дебилы сочиняют, другие слушают, развесив уши. И становятся еще дебильнее. Про петушиные потроха это цветочки. Хотите с ягодками ознакомиться? Там уже не про блоху, а про более серьезного зверя. М -м -м, секундочку, дай бог памяти. Вот. Волком вой и вызывай конвой. Деловой попался домовой, ты еще живой, я еще живой. Все живем мы жизнью половой. Право, жалко, что живые. Передохнуть бы им всем до единого. И авторам, и слушателям. Воздух куда чище стал бы. Не желаете в аутентичном исполнении про волка с домовым послушать? Лучше как-нибудь в следующий раз. Решительно отказался лев. Он сразу почувствовал. Дело пойдет. Бедняга Медведев, в конец утомленный семантическим анализом невообразимой тухлой бредятины, Явно не проще поговорить, пообщаться, отдыха ради, с нормальным человеком. Общаться же с людьми, даже не симпатичными, ему полковник Гуров умел виртуозно. Без такого умения хорошим оперативником не станешь. Дело в том, что разыскная работа на 90% это не ползание по земле на карачках в кропотливых поисках следов. И не преследование, не охота, не засады и не схватки. Это просто разговоры, много разговоров, с людьми интересными и не очень приятными и противными, искренними и лживыми, мудрецами и дураками. Сыщик должен просеять горы слов и кучу сведений, полученных в таких разговорах, через сито своего интереса, своих представлений о возможном и необходимом, прежде чем на дне засверкают нужные ему искорки. Умение слушать, умение разговорить с собеседника, умение из-под воль незаметно подтолкнуть его к нужной теме – это настоящее искусство, сплав таланта и опыта. Лев Гуров владел им в полной мере. У оперативников существует простенькое, но полезное практическое правило. Если уж вам предстоит некоторое время общаться с человеком, желая получить от него какие-то сведения, то лучше, если он будет вам хоть немного симпатичен. Это менее подозрительно и не так скучно. Люди ведь инстинктивно чувствуют, как собеседник относится к ним и ведут себя соответственно. В данном случае все обстояло как нельзя лучше искусственно вызывать у себя симпатию к исследователю рок-текстов Гурова не понадобилось. Медведев ему нравился. Сам же Лев Иванович мог в случае необходимости вызвать душевную приязнь у болотной кикиморы и расположить к себе хоть голодного нельского крокодила. Это, кстати, тоже одно из необходимых в сусной работе умений. Так что не прошло и пяти минут, как Гуров осторожно и незаметно перевел разговор на нужные ему рельсы. Речь пошла о детях тумана. Нет, Само название он даже не упомянул. Лев использовал простейший прием. Придумал несуществующего в природе племянника, который слышал что-то такое. Мол, есть среди студентов интересные ребята. Бегают с мечами и луками по лесам, пугая мирных дачников, разыгрывают в лицах всякие забавные истории. Хочет племянник с интересными ребятами знакомство свести, только не знает как. Дальше оставалось только слушать, не забывая удивленно экать и мекать потому что тему эту Владик Медведев подхватил охотно и на подробности не скупился. Сам он в эти игры не играл, был слишком ленив и тяжел на подъем, но одобрял всецело. Так взяли его как-то раз на роль орка. Это такая скотинка вредная, вроде помеси орангутанга с эсэсовцем, словом, солдат темных сил. И то, еле-еле Светка Покровская уговорила попробовать, да еще заявляла, что ему немалую честь оказывают. Орков рядовых необученных им, понимаешь ли, не хватало. А он как раз тогда Светке подружески помог. Светодиод в какую-то хреновину вставил. Не помнит сейчас, как хреновина по-ихнему называлась. Что-то похожее на Мурил. Не иначе от слова «мура». Вот Светка его в знак признательности за помощь и пригласила на их мистерию. Светланка отличная девчонка. Спасибо ей за добрые отношения. Но видал он такую признательность кое-где. Ему того единственного раза по гордышка хватило Первые полдня таскал какие-то идиотские бревна Тяжелые, между прочим Для постройки крепости Строение получилось изумительное Он до сих пор не может понять Как этот жуткий сарай не рухнул От первого же порыва ветра Название у крепости Язык сломаешь Что-то типа бардак Даром, что ли, в ней темные силы окопались Или чартак. Его самого тоже обзывали не помни точно как, но очень похоже на Барбоса. Вторые полдня он бегал, как пресловутый последний Барбос. Надо же собачью крикуху оправдывать. Побиться в лесопарку с высунутым языком. И со здоровенной тяжелой дубиной. Это, надо понимать, оружие у него такое было. Никак не мог дождаться, когда же его, наконец, убьет кто-нибудь из положительных героев. И можно будет спокойно пойти попить чаю. Ну и чего-нибудь покрепче. А увлеченным ребятам и девчонкам эта беготня в крутой кайф. Даже завидно. Нет, не так уж их и много увлеченных. С их курса человек 8-10. Вот, скажем, Маша и Конникова, их филфаковская королева красоты, Петя Забалуев, который за Машкой в эту компанию потянулся. Ну, Петя ради возможности подальше в маршрутке нам обществе находиться в юные друзья осенизаторов записался бы. Не то, что в Дети Тумана. И не он один. Девчонок там. Среди детей тумана. Это они сами так себя называют. Правда, больше. Как и вообще на факультете. Затем Медведев назвал еще несколько фамилий своих однокурсников и однокурсниц, которые Гуров не применул накрепко запомнить. Память у льва отличалась профессиональной цепкостью и прекрасной тренированностью. Это уже не загадочные, ни ласы, эльбрусы и прочие казбеки. Тут уже можно соответствующих лиц отыскать, встретиться и ненавязчиво поговорить. Прав оказался, Петр Николаевич. Спасибо за подсказку. И что же у них, полная вольница? Спросил Лев как бы невзначай. Между прочим, у детей тумана. Или есть кто-то старший, особо авторитетный? Да как сказать? Неуверенным тоном произнес Владислав. Изнутри ясен пень виднее. А если посмотреть со стороны, как я? Пожалуй, что и вольница. Хотя шут их разберет. Появился среди них около года тому назад какой-то крутой парень. Они ему все в рот смотрят, особенно девицы. Эдакий красавец. Хоть в рекламном ролике очередной пакости снимай. Я с ним толком не знаком. Так встречались пару-тройку раз. Он не из наших, не с филфака. Ботаник. Ого! Удивился Гуров. Ботаник и крутой парень в одном флаконе? Это что-то новенькое. Или я отстал от жизни и уже не понимаю тонких оттенков, молодежного жаргона. Гуров прекрасно знал, что словечком «ботаник» в студенческой среде называют маменькиных сынков. Зубрил не от мира сего, не вылезающих из читальных залов, сдающих сессию только в срок и на отлично. Отношение к ботаникам традиционно чуть ли не презрительное, с оттенком слегка брезгливой жалости, как не к совсем полноценным. Собственно, так было во все времена, разве что термины у школяров менялись. Медведев заливист рассмеялся. Нет, не отстали. Вы вполне держите руку на пульсе. Но он настоящий ботаник. В смысле растения всякие изучает. С биологического факультета. Такие тоже есть. У них там даже кафедра имеется особая. Натурально-ботаническая. Вот Сергей на ней и специализируется. Нет, нормальный парень. Разве что самомнение зашкаливает. Сплошные амбиции. Он после армии поступил. Где-то там геройски посражаться успел. Смотрит теперь на всех свысока, вроде как на пацанов. И на полном серьезе утверждает, что он прямой потомок Емельяна Пугачева. Чем страшно гордиться. Но ну, я думаю, что он заливает. Подумаешь, фамилия. Мало ли Пугачевых на Руси было. Так-так, сделал внутреннюю пометочку Гуров. Амбиции, значит. Этот Сергей Пугачев, неупомянутый Левите Покровским, цыганистый тип с излишне авторитарным поведением. То ли эльфрухт, то ли эльфрахт, на которого Светочка заглядывалась. Ведь, пожалуй, похож. Значит, хорошо бы встретиться с Емелькиным, эвентуальным потомком. И не откладывая в долгий ящик. Тем более, если он в туманной компании в таком авторитете. Гуров остался доволен разговором с Владиславом. Он узнал все, что хотел узнать. Причем так, что даже малейший подозрений у Медведева не вызвал. Так и остался для Владика несколько странноватым инспектором пожарной охраны со славным характером, что и требовалось доказать. Лев попрощался с Медведевым, пожелал студенту терпения и удачи в маятном деле изучения рок-похабели и даже получил приглашение заходить еще, вместе с племянником. Когда Гуров вышел из дверей общежития, до встречи с Виктором Покровским и Станиславом Кричко оставалось еще около пяти часов. На что их употребить? Ковать железо пока горячо. Попытаться найти на биофаке университета Сергея Пугачева? Повезло же с Медведевым. Вдруг снова повезет. И лев, чертыхаясь, вновь спустился в метро. Опять эти одуревшие толпы на эскалаторах, платформах. Вагон потряхивает на стыках. Давка и удушливая атмосфера всеобщего недоброжелательства. Придется потерпеть. Так, до кольца. Еще один перегон до парка культуры. Перейти на радиальную. «Ну вот и университет. Можно перевести дух на свежем воздухе. Пойдем, поищем кафедру ботаники». Но перед тем, как посетить цитадель академического знания, Гуров сделал один важный звонок. Он связался с управлением, продиктовал фамилии детей Тумана, которые назвал ему Медведев, и попросил срочно выяснить адреса этих людей и уточнить, в Москве ли они сейчас. По заведенному в ГУ порядку, все фамилии тотчас же были занесены в Генеральную базу данных управления. Теперь любое упоминание одной из них в криминальном контексте немедленно привлекло бы внимание работников ГУ. Был среди упомянутых сначала Медведевым, а потом Гуровым пяти человек и студент филфака МГУ Петр Забалуев. Нужную кафедру полковник Гуров нашел быстро, но на этом его везение закончилось. Не встретил он там Сергея Пугачева. Хоть по словам ассистентов, Емелькин отпрыск был в городе и даже изредка появлялся на кафедре и не мог Гуров его встретить. Совсем другими делами занимался в это время Сергей Юрьевич Пугачев. Никакого отношения к ботанике не имеющими.